Глава 59. Прячась за стволом бука, я пыталась сосредоточиться и решить, как быть дальше. Я невероятно устала, но мне хватило бы сил на переброс. Я могла исчезнуть. а Вот только как быть с Сурелем, пробитым несколькими рябиновыми стрелами? Я поймала его взгляд. Он лежал на мху, истекая кровью. Такой же стрелой тогда стреляли по Резу. Но посланцам сонного королевства Риз был нужен живым, и его только обездвижили. Эти стрелы выпускали с другой целью — убить Суриэля. Его рот с громадными зубами что-то беззвучно шептал. Я угадала. «Беги». «Королю понадобилось несколько дней, чтобы распознать пакости, которые ты мне устроила», — все тем же вкрадчивым голосом продолжала Анта. Голос её стал громче, она шла в мою сторону. «Тебя, наверное, обрадует, что рука до сих пор плохо слушается меня?» Я молчала. Здравый смысл повторял вслед за Суриэлем. «Убирайся отсюда!» Из шеи Суриэля капала чёрная кровь. Невзирая на его толстую кожу, стрела пробила ему горло. Грубо обработанный наконечник торчал у него из затылка. Я не могла его исцелить. Вначале требовалось извлечь остальные стрелы. Все они были рябиновыми. «От Тамлина я слышала, как ты поймала этого красавца, и Анта неумолимо приближалась к дереву, за которым я пряталась. И я воспользовалась твоим способом, но он не захотел со мной разговаривать. И тогда я поменяла тактику. И я решила, что рано или поздно ты снова с ним встретишься. А поскольку Сурель падок на плаще, я подарила ему вот этот». Она смеялась чуть ли не после каждого слова. Плащ с простым заклинанием и щейкой. Подарок короля. Как только ты снова увидишься с Суриэлем, плащ подаст мне знак. Видишь, как просто. Окровавленные губы Суриэля шевелились. Беги. Его глаза были полны боли. Настоящей боли, которую испытывают и смертные, и бессмертные. Замысел Ианты стал мне ясен. Нет, она не собиралась убивать Суриэля. Он был ей нужен живым, и не здесь, а в сонном королевстве. Суриэль знала такой возможности. Когда-то он умолял меня освободить его, однако сейчас он был готов на ужасный плен, только бы я успела скрыться. Мутные глаза сощурились от боли и понимания. Наверное, он сумел прочитать мои мысли. «Да», — говорили его глаза, — «беги». «Кстати, король окружил мой разум надёжным заклинанием, чтобы при нашей встрече ты не повторяла своих грязных трюков», — продолжала Ианта. Верховная жрица стояла на краю полянки, хмуро поглядывая на поверженного Суриэля. Всё тот же голубой плащ, всё тот же синий камень на обруче, надетом поверх капюшона, и только двое солдат. Даже после случившегося она недооценивала меня». Я пригнулась и выбралась из-за дерева. И Анта меня не видела. Я снова встретилась глазами с Суриэлем и таким образом поведала ему обо всём, что собиралась сделать в ближайшие минуты. Суриэль замотал головой, насколько это позволяло, застрявшая в шее стрела. Но я лишь улыбнулась ему на прощание, выпрямилась во весь рост и двинулась навстречу Ианте. «Мне нужно было ещё той ночью». «В шатре перерезать тебе горло», — сказала я верховной жрице. «Напрасно я этого не сделала». Один из солдат выстрелил в меня из лука. Стрела ткнулась в мою стену из плотного воздуха и упала. Следом разрушилась и стена. Мои магические силы были исчерпаны. «Если в меня выстрелят снова и попадут...» Ианта перестала улыбаться. «Скоро ты заговоришь по-другому». «Учти, что кроме меня в сонном королевстве за тебя некому вступиться. Сначала попробуй меня поймать», — холодно ответила я и бросилась бежать. Я чувствовала, как древний лес расступается, давая мне дорогу. Он наверняка прочёл мои последние мысли, адресованные Суриэлю, и расчистил путь. Для меня, но не для моих преследователей. Все остатки моих сил сосредоточились в ногах. Я неслась между деревьями, перепрыгивала через камни и ручьи, ловко огибала замшелые валуны. Однако Ианта и солдаты не отставали. Я слышала их ругательства, когда лес бросал им под ноги полусгнившие стволы деревьев, а камни, на которые они наступали, вдруг содрогались и проваливались. Моих сил должно было хватить на пару лик. Главное — увести и Анту и ее псов подальше от Сюриэля, дать ему скрыться в безопасное место». А там они заплатят за содеянное. Все трое. Я доверилась своим ощущениям, позволив им ввести меня. Остальное сделал Лес. Возможно, она ждала меня. Быть может, это она приказала Лесу расчистить мне путь. Гончие сонного королевства не отставали. Я бежала, почти не касаясь мышистой земли, будто олень, заманивающий собак в ловушку. Вскоре я начала узнавать деревья и в луны, «Вот под тем деревом мы с Ризом стояли. А вот здесь я кокетничала с ним. Я пронеслась мимо бука, где Риз когда-то дожидался моего возвращения. За спиной просветела стрела. Я дернулась влево, едва не ударившись о дерево. Стрела пролетела рядом. Становилось все светлее. Я приближалась к знакомой поляне. Думаю, и анты, и солдаты слышали мой шумный вздох облегчения». Я выскочила на поляну и, буквально перелетая через камни, понеслась к знакомой хижине с волосяной крышей. «Помоги мне», — прошептал я так, чтобы преследователи слышали. Дверь хижины была приоткрыта. Я перемахнула через порог и очутилась в хижине-ткачихе.